Глава 3. Прекрасный принц. Несмотря на моё самоуверенное заявление, реакции Агны я боялась. Не было уверена, что мы правда поладим. И за завтраком, где всё должно было открыться в царевне, чувствовала себя потерянной и в чём-то виноватой. Девочка меня удивила, прогнав все тревоги. Такой искренней и горячей радости на признание, что теперь являюсь её нянькой, я просто не ожидала. Агна взвизгнула, Подскочила хлопая в ладоши и за несколько секунд увязала меня в крепких объятиях, чуть не столкнув со стола, на котором я сидела. "Это же чудесно. Чудесно", повторила я заторможенно, беспомощно косясь на Сенара. Тот сидел напротив меня за накрытым столом и даже не пытался скрыть широкую, совсем не сочувственную улыбку. Ксенар в восторговом огне не понимал, но дочь свою к порядку призывать не спешил. Позволив ей вдоволь меня потискать, кажется, мне удалось выполнить наказ Ариса и в кратчайшие сроки расположить к себе местную царевну. Хотя заслуги моей в том не было, я ничего не сделала, чтобы Агна, как сказал Ксенар, мною очаровалась. Мы знакомы-то были всего несколько дней. Я ей хватила. Царевна разжала объятия неохотно, медленно села на своё место и судорожно вздохнула, тапя меня в своём восторге. Я предпочла сделать вид, что не замечаю странного сияния в её глазах, как не замечаю хмурого выражения лица сценара, не ожидавшей такого восторга со стороны своей дочери. Царь был несколько озадачен, сбит с толку и обеспокоен. В просторной столовой воцарилась недолгая, неоднозначная тишина, в которой смешались радость и тревога, и нарушил её подрагивающий от счастья голос Агны. Что мы будем делать? спросила она. Сначала нам, наверное, нужно на торговую площадь. У тебя же совсем вещей нет. А потом я покажу тебе свои любимые места. И Агня, позвала яжилая, хоть немного усмирить её энтузиазм. Пусть она права, и вещей у меня действительно нет. Это же не повод бежать за ними прямо сейчас. Агня считала, что повод. Отец, она была полна взрыва опасного восторга. Можно мы после завтрака перервал её горение к сенар. Девочка приуныла, но быстро осознала, что завтрак это ненадолго, но зато потом я буду вся в её власти. Приободрилась и заработала ложкой с удвоенным энтузиазмом. Ярадостицаревна не разделяла на знакомую еду, вроде варёных яиц или подтаявшего в тепле сливочного масла, смотрела с удивлением на незнакомое с подозрением и ела медленно, неохотно. Тщетно стараюсь пробудить аппетит. Бусины из волос я выплела ещё утром, но всё равно то и дело, забывшись, нервным жестом проводила ладонью по спутанным прядям, желая удостовериться, что в них ничего больше нет. Как бы я ни желала отсрочить неизбежное, завтрак закончился, и меня потянули прочь из безопасного царского жилища. Снар увязался следом, объяснив это заботой о племяннице. Я не возражала, даже радовалась его присутствию. Несмотря на туфли Кьягны, которые мне почти не жали, и её лёгкую накидку, скрывавшую моё грязное платье, я чувствовала себя неловкой и жалкой. И лишь присутствие жизнерадостного Эва позволяло держаться достойно. Я шла рядом с ним по широкой улице мимо местных жителей, домов и лавок и старалась совсем уж не горбиться под тяжестью своей судьбы. Каменные здания с переменным успехом боролись с лёгким налётом плесени, где-то её было меньше, где-то больше, но на постройках, о которых хозяева заботились с особым усердием, не было вообще. Деревянные дома даже не пытались как-то противостоять этой напасти. Задорно зеленея под усталым солнцем, кое-где плесень теснил пушистый жизнерадостный мох, и это противостояние рисовало причудливые и очень красивые узоры на бревенчатых стенах. Небо хмурилось. Тонкая пелена скорой непогоды лениво наплывала на светило. Со стороны гор на нас надвигались тяжелые низкие тучи, полные нерастраченной воды. Погода обещала пролить на эти земли дождь. Будто так, влаги здесь было недостаточно. Агна шагала чуть впереди, важно указывая путь. Я же шла рядом с Сенаром и просто гордилась, что смогла удержаться и не ухватиться трусливо за рукав его рубахи. Казалось, что все прохожие смотрят только на меня, на неопрятную и наспех умытую, выданную топиями головную боль их царя. На самом деле, конечно же, это было не так. Я не вызывала у местных особого интереса. Поселение было не маленьким, и люди, судя по всему, здесь редкостью не считались. На своём коротком пути от дома к Сенар до торговой площади мне повстречались три человеческие девушки. Две смешливые блондинки, И невозможно рыжая особа, спешившая куда-то по делам. Вероятно, мои неоправданные и смешные переживания со стороны выглядели как-то совсем уж безрадостно. Сценару быстро надоело моё сосредоточенное лицо и отравленный взгляд. "Никто не знает, что в наши края занесло принцессу человеческого королевства", ответил он на незаданный мною вопрос. "Брат запретил тебе говорить, пока твоя судьба не будет решена". Сегодня вечером, конечно, ты станешь главной темой, но пока можешь чувствовать себя комфортно. И если он считал, что это меня приободрит, просчитался. Я почувствовала себя совершенно несчастной и нахмурилась. Сенара, совсем уж помарочневшая от его спутницы, не устраивал. Прекрати. Что? растерянно спросила я. Хмурится прекрати. Улыбнись. Я понимаю, что ты многое пережила. Ну это же не повод отказывать себе в маленьких радостях. Снара улыбнулся, показывая, как это делается. Давай, оглянись. Почувствуй этот день. Я лишь сильнее нахмурилась, не понимая, чего он от меня хочет. Разве я не этим сейчас занималась? Не крутила безостановочно головой, а пассивно осматриваясь, и боясь встретиться с кем-нибудь взглядом. Ну, настойчиво потрубил он. Я решила не спорить послушно попыталась поймать мгновение и насладиться им. Возможно, у меня бы что-нибудь даже вышло, не испорти всё нетерпеливый Эва. И улыбнись наконец. Напоминаешь моего брата. И весь мой возможный оптимистичный настрой улетел в пекло. Что? Ксенар точно с таким лицом всё время ходит? Словно веселиться это сложная наука, которой он не обучен. А ведь когда-то его даже рассмешить можно было. И куда всё девалось? Сынар сокрушённо покачал головой. «С ним что-то случилось?» полюбопытствовала я, ожидая услышать какую-нибудь душераздирающую историю о том, как развеселившегося царя чуть было не съело какое-нибудь болотное чудовище. Как самому к сынару удалось избежать, а вот его чувство юмора спастись не смогло. «Случилось», — кивнул Сэн. «Жена умерла». «О!» Я сбилась с шага стало стыдно за свои глупые мысли, что в таких случаях принято говорить, я не помнила. Чужое горе для меня всегда было хуже наказания. Я не имела представления, как со своим справиться. Что уж о чужом говорить? Эва не ждал от меня никаких банальных слов сочувствия. Я расскажу, об этом все знают, и ты должна. Чуть придержав меня за локоть, позволяя своей энергичной племяннице вырваться вперёд ещё на несколько шагов, он тихо заговорил: Нена умерла родами, когда Агна было 4. Брат ждал сына, наследника, не дождался. Ребёнок родился мёртвым. Он её очень любил? неловко спросила я. Мертворождённые дети, выкидыши и прочие трагические завершения беременности во дворце случались нередко. Утончённые аристократки, затянутые в корсеты, казалось, даже ночью с трудом могли разродиться, и ни один лекарь не был в состоянии побороть природу. Вероятно, лекари Эва также не были достаточно сильны. Нет, они женились по велению рода. Такое случается редко, но если повеление было озвучено, его уже не оспорить. Даже царю? недоверчиво уточнила я. Даже царю. Предкам не перечит, подтвердила Эва и цинично добавил. Повеление предков оказалось для всех нас большой удачей. Это в каком смысле? Сenar странно покосился на меня, словно раздумывая, стоит ли со мной совсем уж откровенничать. После недолгих размышлений пришёл к выводу, что всё же стоит. Пожалуй, тебе будет полезно узнать. Человеческие девушки бывают излишне легкомысленными, из-за этого случаются большие проблемы, сказал он. Слова его мне не очень понравились, но продолжил Сенар раньше, чем я успела возмутиться. Мы сильно привязываемся Со временем связь в паре становилась лишь крепче. Ксена распрослала то, что Нен он не любил, и начали шившиеся царицы. В скором времени мы могли потерять отца. Всё так серьёзно, поражённо пробормотала я. Не думаю, что ты сможешь представить, насколько. Сен внимательно посмотрел на меня. Но прошу, будь осторожной в общении с Эва. В отличие от людей, в чувства мы не играем. Об особенностях местных жителей в честности об их болезненной привязанности я слушала с ужасом и то, что Сен не считал всё это чем-то плохим, поражало меня больше всего. Для Евы нездоровая привязанность, даже зависимость от партнёра, была нормой, они умудрялись как-то с этим жить. И не просто жить, но даже создавать семьи с залётными представителями человеческого рода. Хотя с людьми сложно, признался Сенар. Время очень часто убивает вашу любовь. "Случается", вздохнула я. "А можно вопрос? Задавай. Если у вас такая особенность, то зачем вы рискуете и связываетесь с людьми? Не безопаснее ли было бы держаться от нас подальше?" Снар пожал плечами. "Это полезно. Дети от межвидовых союзов сильнее и выносливее и не так подвержены нашим неприятным слабостям. Не так привящивы, и это тоже". Он улыбнулся. У тебя ведь что-то ещё беспокоит? Я не нашла причин таить свои переживания. Раз уж он такой дружелюбный, общительный и готовый всё мне объяснить, что ж, пусть объясняет. Я не понимаю, как ваш царь мог так просто доверить мне Агню. В смысле, раньше, конечно, я была очень располагающей, люди меня любили. Но но как можно так просто вверить свою дочь в руки незнакомой девице? Думаешь, нельзя? «Нет», — решительно рубанула я. «Особенно после того, что вы мне рассказали». «Ты пыталась спасти Агне от Насэти?» «Да, поступок в высшей степени глупый и бессмысленный. Вас, Байби, их съели. Но ты рискнула, хотя могла сбежать». «Насэть — это которую обезглавили?» Сынар кивнул. Я неопределённо пожала плечами. «Могла сбежать и даже хотела. Вот только с чувством самосохранения... У меня были явные серьезные проблемы, и только бешеное везение все еще не позволило мне распрощаться с жизнью. Агна всегда была энергичной, излишне любопытной, неоправданно безрассудной. Эва вздохнул. Вся в отца. «Не похоже, чтобы царь позволял себе необдуманные поступки», — осторожно заметила я. «Статус обязывает. Знала бы ты его в детстве». Сынар рассеянно улыбнулся но долго вспоминать прошлое себе не позволил. Впрочем, речь не о нем. Ни одна... Как вы их зовете? Гувернантка? Ни одна гувернантка не продержалась рядом с Агне дольше полугода. Она сбегает из-под их присмотра, досаждает мелкими проказами, не слушается. Она не похожа на избалованного ребенка, пробормотала я, подозревая, что Эва пытается меня запугать. Оказалось, сынар так своеобразно предупреждает. «О, нет, это не про Агне. Просто каждая её гувернантка подбиралась к Сенарам для будущей царицы, для той, кем была его жена и кем, по мнению моего невнимательного брата, надлежала стать его дочери. Сенар не хочет видеть, как много девочка взяла от него и совершает множество ошибок. Но так открыли бы ему глаза на правду». Эва становилась всё большее. Сення трив наследил за плывущей среди живого потока племянницей и не находил возможности посмотреть на меня. Поэтому его театральный вздох, не подкреплённый страдальческим взглядом, почти не произвёл на меня впечатления. Знала бы ты, сколько раз мы ссорились из-за этого. Ксенар не желает видеть очевидного. Болотный царь не выглядел как тот, кто умеет ссориться. Он даже не очень походил на его, способного повысить голос. Зачем такие сложности, если можно просто жутко глянуть, не тратя силы на рогонь? Но его брат утверждал, что в сценаре много эмоций и чувств, которые он порой даже демонстрирует. Говорил об этом Сенс с такой уверенностью, что сомневаться в правдивости его слов было почти невозможно. "А чем я могу помочь?" за рукав рубахи Сенсара. Я всё же ухватилась, чтобы меня не отнесло в сторону Атева и не закружило в суетливом потоке просто оставайся собой, принимай восхищение Агны и постарайся смирять её промеччивые желания. Как, например, идея выбраться из топей, в зыби и посмотреть, как живут люди. Сен улыбнулся, кивнул, не на миг не выпуская Агны из поля зрения, и легко цепила от своего рукава мою руку, крепко сжав вялую ладошку тёплыми пальцами. А ты схват вышел на лету. Но если моего авторитета будет недостаточно...» Он фыркнул. «Недостаточно? Не слышала ты, с каким восторгом Агне рассказывала о тебе и о вашей встрече, иначе бы в себе не сомневалась». «И всё же...» «Забудь про неуверенность», — отрубил он. «А теперь прекрати хмуриться и сделай его одушевлённое лицо. К нам идут». Сынар был прав. Агне, которой надоело одиночество, спешила вернуться. «Ну и медленно и живы» возмутилась она, зацепившись за свободную руку своего дяди. Пойдёмте скорее, у нас впереди столько дел. Столько дел, эхом отозвался Сэнар голосом, лишённым всякого энтузиазма, так отчётливо звеневшего в словах его племянницы. Толпа схлынула неожиданно, вдруг позволив мне на одно короткое мгновение увидеть, как широкая улица упирается в ту самую торговую площадь, полную товаров, смеха, и громких разговоров. Этот день позволил мне сделать сразу несколько открытий. Во-первых, покупать готовые наряды куда интереснее, пусть и сложнее, чем заказывать личный гардероб у модистки. Во-вторых, сценар может быть терпеливым и смиренным, если поблизости находится его полная восторгоплемянница. В-третьих, племянница эта может быть страшнее стаей модисток, которых я не долюбливала и боялась с самого детства. Наряды Эвы пришлись мне неожиданно по вкусу. Отсутствие корсетов и пышных юбок делало их одежду невероятно удобной и приятной, а уж наличие женских брюк, предназначенных не только для верховой езды, я ещё очень многого не знала об Эве, но они мне уже нравились. Не мог быть плохим народ, придумавший такую замечательную и удобную одежду. Когда Снарг говорил, что я стану главной темой вечера, Вероятно, мне стоило не игнорировать это предупреждение и как-то подготовиться к тому, что ждало меня впереди, чтобы не удивляться, когда посреди ночи мне на живот свалится огромная и тяжелая жаба. Проснулась я от сильного удара под дых, заполошно взмахнула руками, взбрыкнула, путаясь в одеяле, и замерла, встретившись взглядом, с хорошо видной на светлой ткани жабой. Дождь, который я ждала весь день, Обрушился на нас столько ночью. И готовясь ко сну, я открыла окно, чтобы слушать, как лениво шуршит на улице непогода. Так и уснула с открытым окном. Дождь кончился, тотчас освободило небо и позволило луне любопытно заглянуть в моё окно. В комнате было прохладно и тянуло сыростью, но важным сейчас было не это. Сначала я не поверила своим глазам. Потом же обо открыла широкую пасть и хрипло спросила: переползая мне на грудь. Ты что ли, принцесса? разговаривающая жаба. Пожалуй, это был уже перебор. Я взвизгнула, подскочила на постели, скинув тяжесть с груди на колени, и замолотила ногами, желая сбросить её на пол. "Успокойся", рявкнула жаба, ленищадум удержавшись на одеяле. Я покорно замерла, поражённая властными интонациями, проскользнувшими в жабьем голосе. Несколько мгновений она пошевелилась, стараясь перевернуться со спины. Прикасаться к ней я опасалась, потому она осталась преступно безучастной и помогать не стала. Справилась жаба сама. Я беззастенчиво таращилась на бурую невидыль, дыша через раз. Доводилось мне слышать о землях на южной границе нашего королевства, где магический фон был так высок, что люди и животные, обитавшие в тех краях, претерпели невероятные изменения. Все исследователи, отправлявшиеся туда для изучения столь необычных воздействий магии на живой организм, так ничего выяснить не смогли. Но после возвращения прожили недолго, угасли за считанные годы. Ходили слухи, что по вине в высоком магическом фоне этих земель были маги. Официальная же версия утверждала, что всему виной какие-то глубинные магические потоки, которые были высвобождены из-за череды землетрясений. Конечно, отец знал настоящую причину, возможно, ее знал даже брат, как наследник и будущий король. Мне же открывать правду не посчитали нужным. И вот сидела я в комнате, которая уготовилась с полным правом считать своей и разговаривала с существом, на которое явно было произведено магическое воздействие, и не знала, как на это реагировать. Успокоилась я? Жилавита спросила жаба: Вы разговариваете? Сей пла звучало ячевидный, но очень тревожащий меня факт. Поразительная наблюдательность. Ядка назвалась жаба и раздражённо раздула щёки. Что бы это ни значило у обычных жаб, у этой явно свидетельствовало о недовольстве. Хотя умной ты быть и не должна. Чего? Целуй меня вместо объяснений потребовала жаба поспешно сдувая щёки. Желала, видимо, принять благообразный вид, зря старалась. Чего? повторила я растерянно. Ты прекрасная принцесса, я неотразимый принц, проклятый злой колдуньей, и лишь твой поцелуй способен снять с меня это проклятие. Неотразимый принц, переполненный эмоциями, медленно квакнул. Ты не представляешь, сколько я ждал тебя. Ждал меня, протянула я задумчиво. Что ж, самка оказалась самцом, стукнутым на всю голову, свихнувшимся от переизбытка магии наглым самцом. «И зачем? У вас же тут прямо под боком настоящая царевна живёт. Её бы и по... Ты сказки, что ли, не читала никогда?» Возмутился жаб. «Нужна принцесса, и всё тут. Всё зависит от перевода», — не согласилась я. «Вот подарили мне как-то послы из Севитага, переведённую с их наречья специально для наших земель книгу, так в ней титул правителя перевели как король, хотя на их наречье он звучит как кесарь. Выпендриваться решила, мрачно спросил Жаб. Я всего лишь хочу сказать, что нельзя исключать возможность. Пробовали мы, прервал меня он. Не получилось ничего, не расклдовался я. Значит, нужна принцесса. Я с сомнением посмотрела на принца. С одной стороны, Агне была похожа на ту, что не побрезгует поцеловать жабу, даже столь необычного красного цвета. С другой, едва ли она стала бы терпеть такое хамство от земноводного. И либо с ней жаб был кротким паинькой, либо кто-то здесь безбожно врал. «Целуй меня, женщина!» — властно квакнул возможный обед. Брат мне рассказывал, как в некоторых западных государствах жаб едят. Вроде как традиционное блюдо. И сейчас одно такое блюдо пыталось мне приказывать. Зря он так. А знаете, кажется, я понимаю, за что вас в жабу превратили, призналась я, осторожно подхватив его под лапками. Пусть свой статус и прилагающуюся к нему власть я и потеряла, но всё ещё очень не любила, когда на меня смотрели со снисхождением и пытались командовать. Он не сопротивлялся. Он был уверен, что на руки я его взяла с единственной целью: чтобы поцеловать. Когда я выбралась из постели, с трудом удерживая огромную тушу на вытянутых руках, жаб все еще ничего не заподозрил, доверчиво свесив задние лапки и с предвкушением глядя на меня. Осознал заколдованный хам всю жестокость реальности, лишь когда оказался на полу коридора перед закрытой дверью. Отерев руки о новенькую сорочку, все еще ощущая на ладонях непривычное тепло сухой жабьей кожи, Я с чувством выполненного долга вернулась в постель. В коридоре некоторое время гневно квакали. Не громко, опасаясь разбудить кого-нибудь из Эва, живущих на этаже. А как я знала,